После того же, как все собрались, отовсюду сошедшись, встал пред собранием Евпейт и с речью к нему обратился. Невыносимое скорбь его сердце лежало о сыне, об Антиное, нашедшем погибель от рук Одиссея. Слезы об нем проливая, он стал говорить и промолвил «Злое дело, друзья!» этот муж для хейцев придумал, доблестных много мужей в кораблях из Итаки увеши. Полый он погубил корабли, погубил и все войско. Нынче, свернувшись домой, знатнейших убил кефаленцев, прежде чем этот успеет отсюда отправиться в Пилос или в элиди Божественной скрыться владеньей епейцев, Други, пойдем, или всегда нам и после придется стыдиться. Нам это будет великим позором и в дальнем потомстве, если за наших погибших детей и за братьев убийцам мы не отмстим. Мне совсем бы тогда уж нерадостно стало жить, умереть бы скорее, очутиться с убитыми вместе. Други, пойдем, не дадим переправиться им через море. Так говорил он, рыдая, и жалость взяла всех Охейцев. Близко к ним подошли Медонт и божественный фемии из одесеева дома. Едва только сон их покинул. Остановились в середине. Увидев их, все изумились. К ним обратился Медонт, исполненный мыслей разумных. Вот что я вам и Такийцы скажу: Одиссей уж, поверьте, не против воли богов на подобное дело решился. Сам я какого-то Бога бессмертного видел, который ментора образ приняв, стоял лаэртова сына. То впереди Одиссея являясь его ободряя, то в толпу женихов нося и смятение и ужас. Их по залу гонял, и они друг на друга валились. Бледный ужас при этих словах охватил и такийцев. С речью к ним обратился старик Алиферс, благородный, мастеров сын, и вперед и назад он один только видел. Мыслей полных благих он сказал пред собранием ахейцев. «Слушайте, что и итакийцы сегодня пред вами скажу я. Все это дело, друзья, из-за трусости вашей свершилось. Слушать вы ни меня не хотели, ни пастыря, войска, ментера, чтобы ваши дети безумство свои прекратили, что безобразное дело они нечестиво свершают, так расточая чужое добро и бесчестье супругу, храброго мужа, который вы ждали домой не вернется». Пусть хоть теперь будет так. Послушайте то, что скажу я. Нет, не пойдем, чтобы худшей беды на себя не накликать. С громкими криками с мест они поднялись, при этом большая часть, но другие толпой остались на месте. Им не понравилась речь Лиферса. Они пожелали вслед за Евпейтом идти и бросились все за оружием. Тело блестящее, медью одевши, Густою толпой вышли за город они Хоровыми площадками славной. Бел их Евпеть за собой Безумное дело замыслив, Думал, что сможет за сына отмстить, Но назад воротиться не суждено ему было, И там себе гибель нашел он. К Зевсу, к Раниону, Тут обратилась богиня Афина. «О, наш родитель, кронит меж властителей всех наивысший! Дай мне ответ на вопрос, что в уме своем нынче таишь ты? Хочешь ли злую войну и ужасную сечу продолжить, или же дружбу меж теми решил учредить и другими?» Зевс, собирающий тучи, на это ответил Афине. «Кто-то об этом меня расспрашивать вздумала нынче, милая дочь. Не сама ли ты в рассудке своем порешила, каким всем Одиссей отомстит, возвратившись в отчизну? Делай, как хочешь. Я только скажу, как было бы лучше. Нынче, когда отмстил женихам Одиссей Богоравный, пусть договор заключат» что царем он всегда у них будет, мы же смерть сыновей их и братьев покроем забвеньем. Пусть между тех и других, как прежде, любовью твердится, чтобы в богатстве и мире все время страна процветала. Так ее он к тому поощрил, что самой ей желалось Ринулась бурно богиня с высоких вершин олимпийских.